36, Словно мешок с картошкой, я вваливаюсь в квартиру, игнорируя расспросы супруги, которая озадачена моим состоянием. Я в порядке. Бормочу я под нос, обессиленно плюхнувшись на диван, замечая, что на обеденном столе стоит включенный ноутбук с трансляцией новостного канала. На часах 20 минут шестого. Получается, что с того момента, как я выскочил из развозки, прошло не больше, чем пятнадцать минут. Невероятно. «Пока ничего про космонавтов нет», — говорит она, возвращаясь к духовке, в недрах которой мне видна томящаяся с картофелем курица, мое любимое блюдо. «Успею приготовить ужин. Будем есть и смотреть». «Будем есть и смотреть». Повторяю про себя ее слова «я». Она выглядит на удивление спокойной. Либо не принимает ситуацию всерьез, либо у нее железные нервы. Стараюсь рассмотреть ее лицо, но она отвернулась, занятая овощами для салата. Зову по имени, но она не отвечает. Слышен только стук ножа по разделочной доске. Подхожу к ней и обнимаю. Она дергает плечами и сбрасывает мои руки. Я обнимаю снова, на этот раз крепче. Ее тело дрожит и опадает. У нас будет курица с картошкой и салат, как ты любишь. Детям варю пельмени. Сейчас сядем, будем есть и смотреть. Срывающимся голосом повторяет она. Я понимаю, что ошибся. Она так же напугана, как и я. Пусть этого не будет, шепчет она. Сейчас узнаем. Мне страшно. «Мне тоже». Я целую ее волосы, пахнущие шоколадом. Следующий час мы проводим будто в сюрреалистическом фильме. Красиво сервированный стол. Лоток румяных куриных ножек на облаке из долек пряного картофеля, залитых лавой расплавившегося пармезана и присыпанных морской солью и перцем. Салаты из огурцов, помидоров. Рукколы и кубиков белоснежной брынзы, приправленной оливковым маслом и соевым соусом. Бутылка красного испанского вина. Настоящее пиршество. Посреди стола — ноутбук с эфиром новостей. Ловлю себя на ощущении дежавю. Это повторяется. Мой сон. Не детали обстановки, а переживаемые чувства. Медленно. Боясь вспугнуть наваждение, я поворачиваю голову в сторону подвешенного к стене телевизора, ожидая, что он вдруг оживет знакомой картинкой приземления космонавтов. Нет, телевизор не может заработать. Четыре месяца назад мы отключили кабельное телевидение. Возвращаю внимание на экран компьютера, в то время как сидящая рядом супруга находит мою ладонь и в волнении сжимает ее. А на экране... Люди в белых халатах суетятся вокруг трех космонавтов, закованных в скафандре. Они только что приземлились в обожженной до металлической капсуле, похожей на пустую пивную банку. Ветер теребит края валяющегося в пыли парашюта, на котором капсула спустилась из космоса, прямиком с зависшей на орбите Международной космической станции. Один из космонавтов прислоняется спиной к корпусу капсулы, Неустало улыбается в камеру. Он снимает шлем, подшлемник и с наслаждением вдыхает воздух степи. Его мокрое от пота лицо на весь экран. Внезапно улыбка сменяется гримасой напряжения, и он тяжело кашляет.